Глава 12. Империя Оствер, провинция Вентэль. 21.07.1411. Первые 100 м белогривы шли, а затем, повинуясь ритму боевых барабанов, перешли на бег. Они рванулись к нашим позициям, и живая волна, конец которой скрывался где-то за горизонтом, казалась несокрушимой. С дикими воплями, размахивая мечами, топорами, секирами и копьями, Неплохо бронированная вражеская пехота должна была разбить строй наших полков и вырваться на господствующую высоту. Должна была, но всё вышло иначе. По моей команде вступили в бой чародеи, которые обрушили на приближающихся орков град заклинаний. И если сначала пробный залп имперских магов столкнулся с вражеской магической защитой, которая, если не рассеяла, то хотя бы отклонила преобразованную силу энергопотоков дольнего мира, то уже второй рухнул на передовые отряды завоевателей без помех. Вражеские чародеи, шаманы и жрецы просто не успевали за нашими магами, которых было не меньше, и они черпали силу через преобразователи. Главные факторы в любом бою мастерство, сила и скорость. Маги не исключение, и наши чародеи превосходили противника по всем параметрам. А вскоре К имперским магам присоединились батареи полевых стрелометов, арбалетчики и лучники. Лед, огонь, кислота, ядовитый газ, обжигающий ветер, стеклянная и металлическая пыль, силовые тараны, ядра, а затем и обычная честная сталь воинов буквально выкосили авангард орков, которые не добежали до стены щитов, всего каких-то жалких двадцать метров. Барабаны смолкли, и пропела одинокая сигнальная труба, Корки на удивление дисциплинированы и слажены, несмотря на продолжающийся обстрел и потери, стали отступать. Верное решение. И на месте вражеского военачальника я поступил бы точно так же. Отход, а затем используя численное преимущество, фланговые обходы с целью окружить противника. Вот только я на своём месте и давать противнику передышку не собирался. Моя задача не дать тёркам возможность перегруппироваться. Следовательно, Необходимо связать завоевателей боем, что я и сделал. Через магического связиста отдал командирам новый приказ, и пехотные батальоны под прикрытием чародеев, которые продолжали долбить отступающих врагов, двинулись вперед. Сначала орки не придали этому значения. Однако наши воины, добравшись до вражеских тел, которые огромным разноцветным ковром покрывали землю, стали добивать раненых. Не все орки-авангарды погибли. Далеко не все. Ранинных и кантуженных хватало. Вот наши бойцы взялись за дело. Где копьями, а где мечами пробивали и вспарвывали тела врагов. А они, конечно же, кричали от боли и звали на помощь своих соклановцев. А тут ещё один из знаёмых магов, кажется, Мисир Эрнесто Чагар из школы Весера, усилил их крики и призвал ветер, который понёс призывы о помощи к вражеским боевым порядкам. Какого Не самый честный приём, согласен с этим. Но война, как я много раз повторял, не поединок и не дуэль. Здесь важен конечный результат. И у нас он именно тот, на который мы рассчитывали. Отступающие орки услышали вопли и стоны своих товарищей, после чего многие отряды, наплевав на приказ, развернулись и снова пошли в атаку, а за ними стали подтягиваться другие. Стоп! Наши войска остановились. Магическая бомбардировка и обстрел противника усилились. Но орки, вот смелые сволочи, продолжали наступление и вскоре дорвались до ближнего боя. Сначала сцепились с наемниками, затем с полками эльвика-рока, а после и до эльфов с вайерцами очередь дошла. Нашим чародеям пришлось прекратить обстрел, слишком велика вероятность накрыть своих — Но без дела они не остались, объединились в группы, усилили мощность заклинаний и стали бить по вражеским тылам, в первую очередь стараясь нащупать магов противника. С начала сражения прошло меньше получаса, а мы уже доказали свое превосходство, нанесли завоевателям значительный урон и связали главные силы противника боем. Однако главный враг себя до сих пор не обозначил. Я постоянно сканировал местность, но Арима Токцараха или его элитных дружинников не обнаружил. Неужели учитель ошибся? Только я об этом подумал, как в наших тылах примерно в километре от меня над землей взвихрилась мутная воздушная Марева. Сомнений нет, это какое-то маскирующее заклинание. Наверняка сам Арим Токцарах больше некому. И приказав северянам и нанхасам принять мобилизующие возможности организма магические эликсиры, Я позвал Иллера Анха. Учитель, ты где? Уже здесь, прилетел ответ. Царя я вижу. Он прячет себя и своих воинов. На чем ближе к храму Улира Койны, тем сложнее держать маскировку. Не мешай ему. Пусть потратит побольше энергии. Нам будет проще. Понял тебя. Тем временем Марева быстро приближалась к святилищу Улира Койны. в котором жрицы продолжали распевать гимны в честь богини. Теперь бы им самое время уйти, но они оставались на месте, хотя Кэри Ириф с её опытом, находясь на своей территории, не могла не почувствовать приближение опасности. Неужели жрицы тоже решили сражаться? С них станет. Ибо сегодня они видели саму добрую мать во плоти. Значит, каждую жрицу переполняет религиозный восторг. И этим женщинам может казаться, что они в состоянии свернуть горы, но это не так. Всё наоборот. Они отдали свои силы богине и сейчас подобны хрупким пустым сосудам. Удар, и они распадутся на кусочки. Так что зря жрицы остались. Всё равно они меня не послушают. Уже понимаю, что последовательницы богини не уйдут, подумал я и потянул из ножен верный Ирут. Яна Ойкерен из Северяне. А следом за ними 2 десятка телохранителей, заметив это, тоже стали готовиться к бою. Они не видели врага, он от них скрыт. Но воины понимали, что Герцек зря за оружие браться не станут, особенно в тот момент, когда наши войска смогли отбросить противника, а имперские маги практически подавили сопротивление вражеских чародеев и заставили их уйти в глухую оборону. С негромким, но отчетливым резким звуком в двухстах метрах от храма маскировочное заклинание Такцараха распалось. Его услышали многие, но только не все понимали, в чем причина. И я разглядел бога-наемника, который, разумеется, был не один, а в сопровождении свиты из полусотни всадников. Арим Такцарах выглядел как прекрасный темнокожий юноша с длинными черными волосами и идеальными чертами лица. в белых одеждах и на мощном соврасом жеребце. Посмотришь на такого, и сразу проникаешься к нему доверием. Ну, не может такой красавчик быть под лицом, мерзавцем и подонком. Такое просто невозможно представить. Однако это обманка, одна из многих божественных масок, которые он на себя натянул. Так что, если взглянуть на него при помощи заклинания «Истинное зрение», уверен, картинка будет совершенно другой и совсем непривлекательной. Впрочем, мне на его настоящую личину начхать. Понятно же, зачем он здесь появился, и ясно, что нам нужно делать. Основная задача — остановить и отвлечь свит у бога наемников. А они, судя по всему, действительно серьезные вояки. Представители разных рас, от хуманов до эльфов. Все на конях, в тяжелой броне и в однотипных светлых накидках с капюшоном, но без шлемов, которые были приторочены к седлам». Если бы им ещё на площадях Крестыны рисовать и выдать длинные копья, можно смело сравнивать с тамплиерами, госпитальерами и прочими тевтонскими рыцарями. Так царь к тем временем, не останавливая жребца, на ходу покинул седло, оказался на земле, ускорился и помчался в храм. А его свита, разделившись на две группы, стала окружать святилище. По крайней мере, попыталась Дорогу одной группе сразу же преградили паладины Иллера-Анха, которые выскочили из хозяйственных пристроек храма, а против второй остаются Вандель с чародеями Дан Сефар и я со своими воинами. «Командование принимает барон Нунс Эхард!» бросил я дежурному адъютанту, который передаст приказ через магического связиста, а затем скользнул взглядом по телохранителям и северянам. «За мной! Своих вы знаете! Чужаков убить!» не дожидаясь ответа, сразу перешёл в боевой режим и рванулся навстречу спутникам бога-наёмника. Всё делалось привычно и легко. Сказывались подкреплённые изменениями тела и перенастройкой энергоканалов моего тела долгие упорные тренировки. Я преодолел разделяющее меня и врагов расстояние за несколько секунд, попутно отметил, что Вандел и чародеи уже покинули блиндаж, а мои воины перешли на бег. Первый противник, вот он, кучерявый мулат в полном рыцарском доспехе и кривой сабле в правой руке. Он увидел меня, что само по себе говорит о его высоком уровне. Однако вряд ли чужак понимал, насколько я опасен. Ибо он улыбался. Чему этот дурачок улыбается? промелькнула у меня мысль, и подпрыгнув, я ускорился ещё больше, оказался выше мулата и перелетая через его лошадь, наотмашь ударил чёрным ирутом в голову противника. Разумеется, я не промазал, и сила инерции от удара развернула меня и попробовала уронить на землю, словно брошенный с высоты мешок с картошкой. Но я слегка подправил свое падение за счет левой руки, которая в полете бросила вниз слабый энергетический импульс необработанной силы, так что приземлился аккуратно на полусогнутые ноги. Взгляд на Мулата. Клинок разрубил ему лобную кость и повредил мозг. Не жилец, одним противником меньше. «Войны и свиты так цараха вокруг меня». Я оказался в центре вражеской группы, и, конечно же, они попытались меня убить. «Это правильно, с их точки зрения, но у меня есть своя». Поэтому, проскочив под брюхом лошади, на которой ехал убитый мулат, я снова оказался в стороне от противника и кинул мысленный посыл Ванделю. «Бей, пока они все в куче и не разбежались!» Ответа не было, однако он и не нужен. Вандель меня услышал. И земля под копытами вражеских коней вздрогнула, а с пустым гновенея из грунта поползли трёхметровые серые клинки. Снова техночародеи, который не желал покидать Ульбар, но поддался на мои уговоры, обратился к силам природы, и результат мне понравился. Сама по себе земля под нашими ногами не опасна, и брошенный одним ребёнком в другого комок грязи вряд ли способен кому-то серьёзно вредить. Но здесь иное. Прессованный грунт в перемешку с камнями и оставшимся после возведения храма строительным мусором принял форму оружия, и земляные клинки легко рассекали вражеских коней напополам. А вот среди воинов бога-наёмника потери, к сожалению, оказались слабые. Насколько я мог видеть, только двое погибли, а ещё несколько получили ранения, а остальные не пострадали. Судя по всему, защита у вражеских вояк более чем серьёзная. так как земляные клинки от них просто отскакивали или, соприкасаясь с доспехами, распадались до первичной формы, а затем осыпались землей и каменной крошкой вниз. Один из противников, скуластый мужчина с приметной лысиной, спрыгнув с умирающей лошади, повелительно взмахнул рукой и выкрикнул «Ас-Сарамай!». Земляные клинки исчезли. Он рассеял магию Ванделя. Но сразу же не давая врагам опомниться, сказали своё веское слово танцы Фары, которые объединили силы и применили общее заклинание. Я не знал, что это будет. Доверился опытным магам, которые знают, на что они способны и какое заклинание у них получается лучше. Поэтому немного удивился тому, что они использовали концентрированный пепел чёрного пекла, прожигающий всё и вся пепел. Заклинание довольно сложное, даже если применяет одиночка, а тут работа групповая, и выполнена она на высоком уровне. Значит, мастерство данца фаров растет. Мне в лицо ударил нестерпимый жар, и я уже подумал, что чародеи зацепят и меня. Но обошлось. Они все рассчитали правильно. Облако черного пепла, раскаляя воздух, плавя металл доспехов и выжигая плоть, накрыло только врагов. На секунду, испытывая боль, они приоткрылись, и уловив их эмоции, я удивился. Лучшие бойцы Такцарха считали, что выехали на увеселительную прогулку. Серьёзного сопротивления никто не ожидал, и они думали, что всё будет просто. Бог-наёмник убьёт богиню или хотя бы её жриц, если Кама не усбежит, а воины смогут немного развлечься. А тут оказывается, всё совсем не так, как вояки Такцарха себе представляли. А срамайгар, перекрывая крики боли, проклятия, призывы о помощи и стоны, снова раздался повелительный голос вражеского чародея. Пепел чёрного пекла рассеялся, воздух моментально очистился, и я обнаружил, что в выжженном круге на ногах осталось всего восемь вражеских воинов, а ещё десяток лежит на земле с ранениями и повреждениями различной степени тяжести. Удар танца фаров Оказался куда серьёзней, чем атака Ванделя, и это не могло как Феодала меня не радовать. Однако Мак из свиты бога-наёмника не пострадал. Его лицо исказило гримаса злобы, и он, вскинув правую ладонь, опустил её в направлении моих чародеев и Ванделя, а затем завопил: "Зурар!" Несмотря на заранее поставленный силовый щит, данцы Фаров отбросило. Они не устояли на ногах и покатились по земле. А техно-чародей хоть и не упал, но его заметно повело. А чужой маг снова вскинул ладонь и, судя по всему, собирался добить наших чародеев. Так что самое время мне вернуться в бой. Я решил использовать прыжок, телепорт малого радиуса действия. Хотел оставить его в резерве, но сейчас случай особый. Надо спасать магов, и я активировал кмит. Прыжок не подвел. Впрочем, заряженные в кмита заклинания никогда не подводят. Я оказался перед вражеским чародеем и направил клинок Ирута в его голову. Вот только возникла проблема. Меч столкнулся с невидимой защитой, хотя раньше метеоритный металл легко рассекал любые магические барьеры, так что пришлось приложить усилия, добавить в удар силы, и я её всё же пробил. Однако чародей успел среагировать, начал уклоняться, и у него это почти получилось. Так что остриё чёрного ирута не вонзилось в его правый глаз, как этого хотел я, а вскрыло магу щёку, скользнуло по зубам и порезало язык. Противник отскочил и попытался что-то выкрикнуть, возможно, хотел активировать очередное заклинание или артефакт. Но вместовнятных слов в его горло вытолкнул неразборчивый хрип, и он сплюнул на землю большой сгусток из крови и слюны, а заодно пару зубов. На помощь к нему поспешили товарищи, да только я был ближе, и отпускать чародея, который мог легко залечить свои раны, не собирался. Прыгнув на врага, я ударил его сапогом в прикрытую бронёй грудь, подправил свой полёт очередным посылом сырой силы, а потом, упав на чародея, придавил его к земле коленом и сверху вниз опустил клинок на лицо. Теперь уже Ируту ничто не мешало. Остриё вошло в переносицу противника, и пробило голову насквозь. Ещё одна победа. Опасность предупредило меня чутьё, и перекатом я соскользнул с тела мертвеца в сторону, резко поднялся и приготовился к бою. Телохранители и северяне уже здесь, рубятся с вражеской элитой. Втроём или в четвёром, наседая на одного, а против меня всего двое. Двое несуровые, сразу заметно. Первый блондин с двумя короткими мечами, а другой — азиат с кривым тесоком непонятной формы. Они решили атаковать меня одновременно. Три клинка против моего одного. Но я видел, что мои войны, несмотря на численное превосходство, слабее своих противников, хоть и раненых, но спутниками Бога они стали не просто так. Поэтому честный бой не для меня. Момент не тот, да и время поджимало. «Живее!» — подстегнул я себя и стал действовать. В азиата ударил плющ, который обвился вокруг его шеи, а блондину досталось силовое ядро. Защитные артефакты у них, конечно, были, но они потратили энергию на нейтрализацию пепла черного пекла и земляные клинки Ванделя, а на мои заклинания их уже не хватило. Блондина отбросила на несколько метров, а шея азиата хрустнула, и спустя миг его голова безвольно упала на плечо. Приблизившись к блондину, я заметил, что он еще жив, хрипит и дергается, Так что раскроил ему голову мечом. Затем обернулся в сторону схватки и поспешил на помощь к моим воинам. Два северянина и несколько телохранителей уже погибли, а враги кружили вокруг оставшихся, сбивая их в кучу, и этим напомнили мне волков, которые охотятся на стадо овец. Хлоп! Выпущенная на свободу чёрная петля накрыла сразу троих врагов. Я потянул на себя конец невидимого силового жгута, Стянул заклинание, и оно с усилием все-таки выполнило свою задачу. Распылило органику, и на землю посыпались элементы вражеской брони, оружия и одежда. Взгляд скользнул по полю боя. Врагов оставалось всего четверо, и двое серьезно ранены. Северяне и телохранители снова насели на них. Один из нанхасов, понимая, что умрет, бросился на чужой клинок, подал себя вперед, И лишает чужака свободы, обхватил противника сильными руками, а рядом с ними сразу же появилась Яна, которая без колебаний рубанула врага отменно по хребту. После этого чужаков осталось трое, и я собирался снова вступить в бой, но вмешался Вандель. Задрожал воздух, и головы сразу двух чужаков в стеснутой воздушной компрессии раскололись, а третьего, невысокого крепыша, который в отличие от своих товарищей успел надеть шлем, Из заметных ромал хотели добить войны. Однако я приказал по возможности взять его в плен и помчался в сторону храма. Мы свою задачу выполнили. Половина вражеского отряда полегла, а вот паладины и эльранха всё ещё сражались, и пока я бежал в святилище, взгляд выхватывал картинки из этого боя. Два паладина схватились с высоким серолицем эльфом, который раззявил рот, и я отметил, что его язык похож на змеиный. Брат Айнур занес кинжал над симпатичной девчушкой в серебристой броне, которая смотрит на него с ужасом и одновременно с этим пытается сформировать заклинание. Другой паладин, степняк Тарапай, лежит на земле. Он ранен, и над ним кряжистый противник с секирой в руке. А вот и Алай Грач. Из его ладоней вылетают призрачные стрелы, и направлены они в того воина, который свалил Тарапая. Вмешиваться я не собирался. Паладины вскоре победят. «Еще минута-другая, и все закончится. Моя цель — храм. Что там? Смог Иллер одолеть так цараха или нет? Может быть, учителю нужна помощь?» В святилище царил разгром, и от алтарного зала, в котором недавно находилась Кама-Нио, стремительно распространялся пожар. Не просто огонь, а производная от применения божественных сил. Такое пламя водой не затушить, и чародеи здесь бесполезны. Дыма практически нет, А вот огонь подобен живому существу, голодному и алчному, ползет по стенам и пожирает новые куски. Опасная дрянь. Однако я все же добрался до цели и увидел учителя. Он лежал на каменном полу возле алтаря богини. Его левая нога неестественно вывернута, а в руке Иллера Анха рукоять черного северного атмина. Выглядел он так, что краше в гроб кладут, как говорится». А недалеко от него, объятый пламенем источником, которого, судя по всему, он и являлся, возле стены валялся обожжённый Арим Такцарах. Он лишился своей одежды и уже совсем не напоминал того красавчика, каким был всего несколько минут назад. Да, с начала боя прошло совсем немного времени, и Бог наёмник ещё жив, хотя позвоночник Такцараха был явно сломан. Руками он ещё шевелил, а вот ниже пояса тело его не слушалось. Дабей, прохрипел учитель. Кого нужно добить, сомнений не было. Ниль или Рже. В конце концов, он нам, жителям этого мира, ещё нужен. Вот только как подступиться к раненому богу-наёмнику, который окружён живым огнём? Проблема. Особенно если мои заклинания против божества не так действенны, как бы мне хотелось. Так что пришлось действовать иначе. Я выхватил из ножен металлический кинжал из метеоритного металла и примерился для броска. Дам! Ой, коп! С трудом открывая рот, просипел так царах: "Отпустите!" Поверить Богу наёмнику или нет? И учитель молчит. Его состояние ничем не лучше, чем у поверженного Арима. Решение принимать мне. И я его принял. Просвистев по воздуху, тяжёлый клинок по самую рукоять вонзился в грудь Бога-наёмника в районе сердца. «Еще немного, и начнет высвобождаться накопленная так царахом энергия. С Шами было так же. Значит, надо отсюда выбираться». Продолжая оставаться в боевом режиме, подскочив к учителю, без церемонии я поднял его и взвалил на плечо, после чего через запасной выход выскочил на свежий воздух. И оказался в саду. Здесь столкнулся с госпожой Керри Ириф, голова которой практически лишилась волос, и положил Иллера-Анха на широкую каменную скамью, а затем быстро скинул безразмерную сумку и приготовился к взрыву, свидетелем которого был после боя с кровавым богом. Секунда, другая, третья, и горящий храм стал складываться внутрь себя. Взрыва не было, вместо него безумное дикое пламя. А вот энергоинформационные блоки, посмертное наследие погибшего так цараха, Я получил. Всё померкло. По голове словно обухом топора ударили, и упав на колени, я сжался в клубок и потерял сознание.